Реал 41. 4 июля. Ночь. Перед тем, как наконец-то оказаться в нужном месте, 41-м по счету Итана, их зашвырнуло в Реал, который он назвал первым матричным, в отличие от второго ветви, в которой война с Украиной началась в 2040 году. Здесь и СВО началась 22 февраля 2022 года, и в 2023 фронт проходил западнее Запорожья и Херсона и южнее Харькова. В этом реале российская армия трижды отступала от Киева, Харькова и Херсона, не считая мелких городов и сел, и к августу не смогла переправиться через Днепр ново пропадавшему где-то полтора часа после высадки группы, удалось каким-то образом подсоединиться к местному информационному каналу, и он рассказал спутникам о проблемах российской армии, возникших по причинам не вполне адекватного командования войсками, а еще больше из-за просчетов штабистов, плохо подготовивших специальную военную операцию. Ларен, заинтересованный сообщением Родича Тараса, спросил того, как он узнал о положении на фронте, и чисадмин из 41-го реала напомнил ему о своем вшитом в голову девайсе, чип-рации, способной ловить радиопередачи на многих частотах. Физика запутанных реалов была единой для всех, и радиодиапазоны ничем не отличались ни в первом, ни в 41-м варианте Вселенной. Кроме того, я связался с местным Роком. — добавил Итан невозмутимо. — Так все и узнал. — Жесть! — прокомментировал его заявление Михаил. — Откуда тебе известен их номер? Братец Накенти сообщил из 88 -го, Ты говорил, что он уже бывал в матричной версии. Нет, я сообразил, что номера мобильной связи во всех остальных вариантах останутся теми же, что были и в первом. А почему наша армия в матричном реале застряла под Запорожьем и у Авдеевки почти на год? поинтересовался Штопор. «Не догадался спросить?» «Вы невнимательно слушали?» ответил Итан. «К черту этикет, парень, обращайся ко мне проще, ты». Прямо мне, конечно, никто ничего не сказал, но из речи какой-то женщины в секретариате Рока я понял, что все проблемы в наших реалах рождены ситуацией в первом. И цепь предательств страны разного рода чиновниками и особенно миллиардерами тянется через все копии мультиверсума. «Чума на их гнилые души!» — в сердцах выговорил лейтенант. «Кстати, мы так и не выяснили, где побывали в первый раз с войной на море!» Итан промолчал. Снежана тоже не сказала ни слова. Промолчал и Тарас, вспоминая разговоры с Шелестом. Было бы интересно узнать судьбу полковника в матричном реале, тем более что в нем тоже присутствовали Лобовы, Шелест и Снежана. Однако посовещавшиеся решили не задерживаться в матрице, Хотя этот термин не отражал голливудскую версию фильма, и отправились на поиски нужной копии вселенской реальности. На этот раз у них получилось. Правда, узнали беглецы об этом не сразу. Вышли в привычной темноте, то есть ночью, убедились в отсутствии угроз жизни в месте выхода, прислушались к рокоту, доносившемуся с запада примерно в десяти километрах, увидели зорницы, поняли, что это звуки и вспышки фронта. Итан отошел от группы за деревья, полчаса гонял свою «брейн-рацию» в поисках информации о месте выхода, вернулся к тихобеседующим спутникам и со вздохом облегчения сообщил. «Мы в моем реале. Во всяком случае, мне ответил Антиболь, а это почти стопроцентная гарантия того, что я не промахнулся». «Кто это Антиболь?» «Капитан Бореголов, улыбнулся Итан. В ночной темноте не было видно его лица, но по голосу можно было судить, что чис-админ улыбается. «Командир батальона беспилотной авиации. Судя по всему, он спал, когда я ему позвонил, но обрадовался». «Слава Богу!» — пробормотал Михаил. «Не знаю, как вам, а мне надоело qr по разным вселенским закоулкам». «Погоди радоваться», — сказал Тарас. «Итан, который здесь месяц и день?» «А что?» «Лето, ночь теплая, наверное, июль. Я имею в виду, сколько прошло времени с момента твоего исчезновения. Для этого Реала ты ведь просто исчез». Итан помолчал. «Черт, понял. Объясните, что вы поняли?» Нетерпеливо вилела Снежана. Итан бежал к нам и все время был с нами. Но его наверняка начали искать, не нашли, и вдруг он выходит на связь. Девушка помедлила. «Поняла?» «Если его звонок запеленговали, нас скоро отыщут», — закончил штопор. «Вряд ли запеленговали», — возразил Итон. «Для этого нужно, чтобы местность постоянно прослушивала пеленгационная станция». «Риск обнаружения все равно остается», — сказал Тарас. «Техника этого варианта посильнее нашей, раз фронтом командует искусственный интеллект». «Старуха», — хихикнул лейтенант. «Во, присобачили к кликуху». Надо по-быстрому убираться отсюда. Нужен план. «Погодите», — Снежана очевидно посмотрела на Итана. «Ты пробовал связаться с Лавинией?» «Пробовал», — смутился админ «Не отвечает. У нее такая же рация в голове. Они все типовые, разве что военные имеют побольше защитных вариаций». Если она не ответила, что это может означать, Итан потоптался на месте. «Блокада или...» Кердык! буркнул Михаил. «Помолчи», — с досадой бросил Тарас. «Прошу прощения, сэр». «Не верю», — покачал головой Итан. «За такие проступки у нас не казнят. Посадят лет на десять и все». «Для старухи Лавиния все равно угроза», — не согласилась Снежана. «Я тоже не верю, что ей дадут вышку, но опасность реальна». Капитан задал вопрос. «Да, времени отсутствия». Время во всех копиях реальности течет одинаково. Я с вами двое суток, да еще двое пробыл на фронте, и того четверо суток. Вот из этого обстоятельства и надо разобрать план действий. Мне надо попасть домой. Зачем? Забрать кое-какое оружие. Во-первых, тебя там наверняка будут ждать клевреты-старухи. Во-вторых, у нас есть оружие. Четыре шаг и ножи. У меня антидроновое ружье, выдали всем сотрудникам цифрозащиты, и антинанитный муравьет. Что? Комплекс защиты от микроустройств, разведки и нападения размером с несколько молекул. Круть, помотал головой штопор. Наша военная техника еще не дотянула до применения нанитов. У нас дотянуло, а в 88-м реале на родине инокентия вообще беда. Сугесторы удав. «Парализующие человека, умные пули, куча других прибомбасов для ликвидации людей, спецтехника для распознавания лиц...» «Расскажи!» «Поговорим об этом позже», — сказал Тарас. «Сначала давайте узнаем судьбу Лавинии и освободим ее, если она все еще в изоляторе». Итан шевельнулся. Тарас почувствовал, как рука родича крепко сжимает его предплечье в знак благодарности за предложение. «Спасибо, весьма признателен». «Десять минут на натуру», — скомандовала Снежана. «Мальчики, как всегда, налево, девочки направо». Разбрелись по кустам. К Тарасу приблизился Ларин. «Молодец, командир!» — напомнил братцу о его пасе. «Ты о чем?» «Я заметил, как ты хмуришься, когда он смотрит на Снежку. Ревнуешь ведь?» «Балбестый лейтенант», — слабо улыбнулся Тарас. «Бадайбо, как выражается Шалва», — со смешком сказал Ларин. «Придумает же!» У него и другие словечки есть, не менее веселые. К примеру, Бабель мандеп или Бандер-Сири-Бегаван. Но он их не придумывает, это название городов и мест. Бандер-Сири-Бегаван – столица королевства Бруней в Юго-Восточной Азии. Бабель мандеп пролив в Индийском океане, разделяет Йемен и Арабский полуостров. «А ты откуда знаешь?» – Тарас засмеялся. «Хорошо географию учил». К тому же я вместе со штопором бывал и там, и там. — Да ну! — Ты думал, если я в ЧВК-новичок, то меня не посылали за границу? А мы с ним два года по шарику бродили, пока ты в Нигерии ошивался. Так что не зли его, а то рассверепеет и обзовет каким-нибудь иблебудом. — Не дай бог! — Иди в кустики! Через четверть часа группа направилась следом за Итаном, ориентируясь по звукам тыловой полосы. По удивлению всех диверсантов из параллельной реальности, карт-бланш Тараса, предъявленный им патрулю терробороны в городишке такмак возымел на бойцов патруля нужное действие. Встреча произошла на окраине городка в седьмом часу утра, когда беглецы рискнули выйти из лесополосы поближе к населенному пункту. Пешком идти до Луганска было далеко, время торопило, и Тарас принял решение поискать транспорт. Патруль состоял из трех мужчин разного возраста, но не юнцов, судя по твердости лиц и взглядов. Одеты они были разношерстно и объединяли всех милитари куртки и карабины. Тарас знал, что и в его родном 23-м реале были созданы подразделения территориальной обороны, вооруженные преимущественно ружьями и калашами, но не ожидал встретить точно такое же формирование в более совершенном 41-м варианте мира. Впрочем, Обольщаться простецким видом сторожевых тыловых подразделений не стоило. Их неплохо инструктировали и подготавливали, и в случае необходимости они вполне могли пресечь попытку украинских ДРГ провести теракт, как это не раз случалось в Белгородской и Брянской областях. Спасла положение Снежана. Увидев, что старший наряда, белоголовый морщинистый темнолицей, с сомнением вертит в пальцах красные корочки удостоверения Тараса, Девушка сказала, улыбнувшись так, что не устоял бы и импотент. «Правильно делаете, что проверяете, дружище. Укропы не раз обманывали наших парней, а мы как раз возвращаемся с задания по их ликвидации». Мужчина с выбеленными солнцем волосами с уважением вернул документ капитану. Тарас спрятал документ в кармашек. «Нужен транспорт до Луганска. Поможете найти?» Бойцы патруля переглянулись. Старший кивнул на скопление машин в конце улицы. «Там наш штаб и госпиталь, вам помогут». Поблагодарив путешественники по реалам, не торопясь, двинулись по указанному адресу. «Вообще-то мы зря рискуем», — тихо проговорил Итан. «Над деревней висит дрон, заметили?» «Давно», — кивнул кот. «И что?» «Пока мы не в зоне его конкретики, но если он зафиксирует наши лица и сбросит в центр идентификации...» Старуха тотчас же узнает о моем воскрешении. «Так какого черта ты не предупредил?» — Открылся штопор. «Я не стратег», — виновато поежился чисадмин. админ Охвастался, что хорошо подготовлен. Физически, но не по спецухе. «Спецназ у нас готовится по особым программам «Меч ума». Я эту ступень не проходил, не было нужды». «Меч ума?» — фыркнул Ларин. «Супер! Это значит, ваш спецназ учат драться головой?» Это значит, нас учат думать быстро и правильно. Тогда ты точно не из спецназа. Лейтенант, — лязгнул металлом голос Тараса. Михаил весело подмигнул ему. — Не обижайся, сорок первый. я только пытаюсь оценить наш оперативный потенциал. — Кончайте болтать, — осудила товарищи Снежана. — Мы действительно не обговорили условия, в которых предстоит выполнять задуманное. Отыщем транспорт и обсудим. «Тогда остановимся у этой развалюхи». Снежана кивнула на полуразрушенный дом, некогда покрытый гофрированным материалом серого цвета. Севернули. «Чтобы не настораживать местных, к штабу пойду я», продолжила девушка, когда они сели под яблоней на уцелевшую скамеечку. «И я», — поднял руку Ларин, — «надо размяться». «Должен пойти я», — неуверенно возразил Итан. «Тебе нельзя, да и командиру тоже». «Вас не отличить друг от друга, и если дрон передаст в центр вашей физии, как ты говорил, старуха узнает о нашем прибытии». «Согласна», — кивнула Снежанна. «Давай к Севу. Тарас нехотя отдал ей удостоверение. Разведчица передала его лейтенанту. «Теперь ты, капитан Лобов». Пара двинулась вдоль улицы к штабу, уступая дорогу отъезжающим либо прибывающим автомобилям. «На уши», — приказал Тарас. Что и соло шмыгнули за дом. Один стал контролировать левую сторону улицы, другой – правую. Солнце поднялось над недалекой стеной леска выше. Становилось душно. День обещал быть африканским. Тарас расстегнул застежки воротника костюма. Он не любил жару, хотя переносил легко. Да и сотник на нем, покрытый особым муаровым слоем мультикама, обладал свойствами кондиционирования подкладок, что позволяло владельцу не обливаться потом и при 30-градусной жаре. Ларин и Снежана скрылись за машинами, среди которых выселись узнаваемые издалека две БМП с виду тип 2 и тип 19 с боевыми модулями «Бережок», опять-таки с виду. Остальные несколько принадлежали классу пикапов и медицинских фургонов. «Уверен, что они справятся?» — спросил Итан. «На все сто», — ответил Тарас. «Мы в самом деле упустили из виду ваш прогресс в области коммуникации и цифранжа». «Я думал...» «Ты не виноват, это мой просчет». Тарас продолжал пристально следить за неспешным движением у штаба и госпиталя, не будучи железно уверенным в том, что Михаил и девушка справятся, и родич заметил его взгляд. «Она тебе нравится?» Застигнутый вопросом врасплох, капитан едва не ляпнул. «Нравится». «С чего это тебя интересует?» Итан усмехнулся. «Заметно. Она очень красивая. Я уже говорил, Лави очень похожа на нее, и это не просто совпадение, а символичное подтверждение запутанности». «Запутанности чего? Вариантов ветвления Вселенной?» «Наших судеб» раз пожевал кубами, оценивая романтизм брата, но что ответить не придумал. Ладно, выяснили, с чем нам придется столкнуться в твоем реале. Отличий не так уж и много, просто у нас техника продвинулась и дальше в разработке цифры, искусственного интеллекта и военной инженерии. От этого и все нюансы. Вполне вероятно, что нам повезет не наткнуться на суперохранные системы с детекторами движения и наноробами. Прежде всего, надо будет выбраться из полей восприятия старухи, область которых достаточно велика. Нужен камуфляж и техника фейс-конспирации. С этой проблемой мы и справимся, а вот с передвижением по России возникнут сложности. В смысле отсутствия транспорта? В смысле присутствия средств слежения? Нынче в каждом городе развернута система распознавания и идентификации личности, чуть ли не по сотни камер на каждом километре и на каждом дереве. «Я лично разрабатывал способы и средства защиты от фейк-маска, каким пользуются все, кому не лень, в том числе спецслужбы». «И старуха?» — Итан усмехнулся. «И она тоже. Нам надо исключить логические поступки, используемые всеми бегущими в мире. Зачем? Чтобы старуха не смогла предугадать, где мы появимся и что сделаем. Ага, делать все наоборот, не прятаться, идти открыто, не бежать». Что-то в этом роде. Пока мы находимся в зоне военных действий, опасность быть обнаруженными больше, чем на гражданке, так что стоит побыстрее покинуть зону». «Ежу, понятно. Куда поедем?» Итан помолчал, жуя травинку. «Сначала в Луганск. Поищем тех, кто может помочь». «Рок?» «В нашем Роке я никого не знаю», — мне ответила какая-то женщина, но я не рискнул расспрашивать дальше. «Надо бы повидаться с их руководством». «Послушай, я подумал, если все дальнейшие копии реалов вышли из одного корня, значит, и у вас есть полковник Шелест». «Наверное, не знаю». «Должен. Надо проверять». «Вообще-то ты прав. Наши офицеры наверняка в курсе всех проблем. Это должны быть истинные патриоты России, родеющие за судьбу Родины. Хочется верить». С конца улицы донесся звук заработавшего мотора и на улицу выехал серо-белый фургончик с красным крестом на борту. Приблизился, затормозил. За рулем сидел кот рядом с нежанно «Залезай, командир!» — весело проговорил лейтенант. Тарас махнул рукой бойцам, и через минуту вся группа сидела в фургоне, пропахшим медицинскими препаратами, пластиком и кровью. И все же до Луганска они не доехали. Начали поход бодро, без переключений, но уже через полчаса вынуждены были свернуть на объездную дорогу. Впереди был разрушен мост, а уже в Логвина, на предместье города фургон уперся в ремонтную бригаду, восстанавливающую асфальт центральной улицы. «Мстители», да и сам Тарас с интересом понаблюдали за огромной машиной, в одном процессе взламывающей старое дорожное покрытие, выравнивающей и укладывающей слой гравия и песка – утрамбовывающий слой, а потом кладущий асфальт. Штопор проворчал с завистью, что у них дома таких машин нет, а Салаухин с не меньшим сожалением добавил. «У нас много чего нет». И тут Итан, сидевший у перегородки между кабинами фургона, попросил едва слышно из-за грохота асфальтоукладчика. «Тихо, парни!» «Нас не слышно», — сказал Салаухин. «Дорожники в сто раз громче работают». Тарас постучал в перегородку, крикнул. «Кот, разворачивайся!» Фургон развернулся и выбрался на соседнюю улочку. В кабине стало тише. Ларин отодвинул пластиковое окошко между водительской кабиной и кузовной. «Что с ним?» Тарас прижал палец к губам. Итан посидел немного с остановившимся взглядом, и Тарас понял, что брат выслушивает сообщения по своей брейн-рации. Наконец он кивнул сам себе, сказал. «Понял, конечно. Спасибо, Слава». «Нет, я еще воюю. Но она не отвечает. Хорошо, звони». Чисадмин посмотрел на присмиревших спутников, силой потер лоб ладонью. Лави отпустили. «Да ладно?» — не поверил Шалва. «С кем ты базарил?» «С братом». «У тебя есть брат?» «С братом Лавини. «Ты хорошо его знаешь, парень? Надежный?» Слава старший, я встречался с ним всего пару раз. С чего это он решил тебе позвонить? Не знаю, сам не понял. Он какой-то чин в системе в син, занимается пленными, сказал, что Лави освободили и отправили под домашний арест. Мстители переглянулись. Это ловушка, сказал штопор, но тромчую. Старуха, не дура, добавил Ларин. Твое тело не нашли там, где ваш фургон обстрелял беспилотник, и она состряпала простенькую программу на живца. «Тебе нельзя соваться домой к Лавине. Я все равно должен освободить ее», — упрямо пробурчал Итан. «Тебе звонил Неслава», — покачал головой Тарас. «Старуха узнала твои контакты и решила ускорить процесс. Это ловушка». «Согласна», — поддержала его Снежана. затеяли просто и потому очень убедительно». «Высадите меня к малому плесу», — сказал Итан. Это на юге Луганска, близко от частного сектора, где живет Лави. Попробую пробраться к ней». «Терминатор, млин! фыркнул Ларин. «Прямо так и пойдешь, чтоб тебя сцапали или пристрелили?» «Я пройду», — спокойно ответил Итан. «Крутой?» «Один не пойдешь», — отрезал Тарас. «Шансов справиться с засадой в одиночку у тебя нет. Вместе пойдем». Но прежде все-таки захватим спецуху из твоей квартиры, о какой ты говорил. — Но там, небось, тоже сидят перехватчики, — возразил штопор. Тарас посмотрел на девушку. — Ты как сможешь? — Легко, — улыбнулась она. — Пойдут мои пацаны и Снежана. Она отвлечет засаду, если таковая имеется, а парни успокоят засадников, только без стрельбы и трупов. — Само собой, командир, — Осклабился Михаил. Потом поедем к твоему Плесу. Вычислим группу засады, а там по ситуации». Итан помолчал, думая о своем. Очнулся, изобразил полуулыбки, совсем как Тарас. Мимика у братьев была одинаковой. И протянул руку ладонью вверх. «Один за всех, мушкетеры!» «Все за одного!» — хохотнул Ларин. Ладонь час админа накрыли еще три ладони. Сидящие в кабинете не могли до нее дотянуться и сделали это мысленно. Фургон покатил к выезду из села. А уже за его околицей беглецы стали свидетелями того, что Тарас про себя назвал «демонстрацией будущего». Навстречу фургончику с красным крестом двигалась колонна техники, которую вел за собой танк Т-90 с виду. Единственная машина, управляемая человеком. Верхний люк танка был откинут, и в нем была видна голова танкиста. А за танком шла почти бесшумно... Колонна боевых роботов, часть из которых казалась знакомой, типа уран разных модификаций, вооруженных ракетными и пушечными модулями. Что-то проговорил Салаухин, явно пораженный образцами беспилотного вооружения, но из-за шума проезжающих броневиков его не было слышно. Всего в колонии насчитывалось сто с лишним боевых роботов, что представляло собой внушительную армаду, и на путешественников из другой реальности это произвело большое впечатление. Но это было еще не все. Не успела медицинская буханка отправиться дальше, как низко над лесом сотни метров от нее показалась туча не то птиц, не то насекомых. Когда она приблизилась, издавая тихий свистящий шелест гул, Стало видно, что это летит, ведомая вертолетом стая беспилотников размером с колесо-велосипеда. Всего их насчитывалось не меньше нескольких сотен разных типов, но больше было квадрокоптеров, под корпусами которых поблескивали стеклянные полусферы. «Ничего себе армия!» — восхищенно покрутил головой Шалва. «Камикадзе полетели?» «Форма странная, я таких не видел. Что у них под брюхом? Бомбы?» «МВУ. Что?» «Бомбы, но электромагнитные, для подавления работы радаров и любой боевой электроники. Одна такая гробит связи компы в радиусе трех километров. У нас тоже имеются рыбы, только наземного типа». Итан промолчал. Кот оглянулся на него с переднего сиденья. «Что, если и над домом Лавинии будет висеть такая птичка?» «Наверняка будет», — сказал Штопор с отвращением. «Для этого я и хотел попасть к себе». «Я говорил, у меня есть антидроновое ружье. «Поехали», — махнул рукой Тарас. Фургон резко побежал по дороге, на которую оседала поднятая роботами пыль.